Джефф Беланджер путеводитель по миру призраков. Из секретных файлов сайта ghostvillage.com. Для Меган, чья жизнь сверхъестественна. Признательность. Многие люди приложили усилия, чтобы вышла эта книга. Я бы хотел поблагодарить свою потрясающую жену Меган за ее поддержку ее критический взгляд и ее веру в меня. Выражаю благодарность всем членам своей семьи за то, что рассказывали мне о каждой истории с привидениями, которую слышали. Хотел бы поблагодарить своих друзей и коллег, которые предоставляли звуковую камеру, когда она мне была необходима, обратную связь по необходимости, идеи и всех, кто поддерживал меня во время написания данной книги. Ли Просера, Джима Декаро, Сина Снайдермана, Гарри Фолца, Джерри Бич, Дерси Файелу, Брента Ричардсона, Энди Лейрда, Роберта Аберастурия и многих других. Я бы также хотел поблагодарить некоторых известных людей, которых я посещал. Джеффри Уанса, Трой Тейлор и Тамару Торн. Собирая сведения о сверхъестественных явлениях для данной книги, я брал интервью у множества людей по всему миру, которые делились со мной их очень личными впечатлениями. Я бы хотел поблагодарить этих храбрых людей за их вклад и доверие. Без этих людей невозможно было бы написать данную книгу. Я бы также хотел выразить благодарность людям в New Page Book, особенно Майклу Пай, Слейтону Лидбеттеру, Лайри кейли и Кирсену Бейклеру. И, наконец, я бы также хотел поблагодарить посетителей сайта ghostvillage.com – глобальное общество людей, которые заботятся не только о глубоком изучении привидений и сверхъестественных явлений, но и друг о друге. Спасибо всем за то, что вы вошли в мою жизнь. Введение Легенды о привидениях и личные встречи людей со сверхъестественным сразу наталкивают нас на вопрос. Существует ли жизнь после смерти? Это на самом деле важный вопрос. Когда люди видят дух умершего человека, они получают ответ на него. В мире есть здания, кладбища и другие сделанные человеком сооружения, которые видели больше истории, чем любой живущий человек. О, если бы стены могли говорить, но иногда могут и говорят. Словесные традиции в основном утратили свое значение в современном мире. Сегодня каждый может запечатлевать события в письме, фотографиях и даже на видео. Но истории с привидениями являются исключениями из этого правила. Ежегодно миллионы людей по непонятным причинам встречаются со сверхъестественным. Некоторые столкновения ужасны, другие трогательны, остальные проникновенны. Многие люди никогда не документируют время, место, погодные условия, точное местонахождение призрака и многое другое, что хотели бы знать ученые. Почему? Боже, они просто увидели призрака. Это событие запечатлевается в памяти очевидцев, и их мозг и сердца пытаются понять то, что только что произошло. Возможно, спустя несколько часов, дней или лет очевидец почувствует себя лучше и тогда поделится очень личным с тем, кому он действительно доверяет. Некоторые легенды о привидениях насчитывают сотни лет, и люди, живущие рядом с освободившимися от телесной оболочки душами, верят в то, что они знают, кем был призрак в жизни и какое незаконченное дело удерживает его на земле. Изучить этих призраков – значит изучить историю. Мир призраков и наше прошлое переплетаются. Изучая и то, и другое, мы можем узнать многое. Некоторые истории о призраках появились всего лишь несколько десятилетий назад. По-видимому, они были рождены или вызваны некоторым событиям. Одним из первых посещаемых призраками мест, которые я исследовал – Был 250-летний ресторан недалеко от моего дома в штате Массачусетс. Владелец ресторана стал рассказывать мне некоторые истории. Затем бармен, который работал здесь только полтора года, начал рассказывать мне о странностях, которые происходили всего несколько месяцев назад. Проходивший мимо юноша спросил, говорим ли мы о призраках. И рассказал свою историю недельной давности. После того, как я опубликовал эту историю на сайте gostvillage.com, я получил электронные письма от людей, которые тоже наблюдали сверхъестественные явления в этом ресторане. После этого исследования я понял, что значит для места посещение его призраками. Такие явления должны повторяться, и их должны испытать на себе многие люди. По правде говоря, некоторые истории мы слышим из старых рук. Работает словесная традиция. Когда история из старых рук пересказывается третьим лицам и так далее, эти рассказы могут быть преувеличены. Но иногда о встречах с привидениями нам рассказывают и очевидцы. Многие встречи с привидениями неуловимы, но впечатляющие. Представьте, что вы один в большом старом скрипучем доме. На улице темно и бушует ветер. И когда вы подносите руку к дверной ручке и начинаете ее поворачивать, вы чувствуете явную силу, не позволяющую вам открыть дверь. Возможно, вы слышите шарканье за дверью. В помещении, в котором вы находитесь, вдруг становится прохладно. Быстро повернув еще раз ручку и рывком открыв дверь, вы видите, что в комнате никого, по крайней мере, кого можно видеть, нет невидимое и совершенно спокойное. Конечно, привидения не всегда прозрачны. Иногда они предстают перед людьми. Иногда они даже говорят. То, что мы слушаем очевидцев привидений, важно. Книга, наиболее часто посещаемые призраками места мира, является мировым путешествием по тем историческим местам, где обитают привидения. Мы обойдем мир и найдем общие пути к легендам о призраках, к личностям из истории, которые настаивают на том, чтобы их помнили и признавали за тех, кто они или кем были. Мы послушаем очевидцев из всех слоев общества, которые расскажут нам, что они ощущали, слышали, видели и иногда даже чувствовали запах. В этом мировом путешествии я буду вашим путеводителем по сверхъестественным явлениям. Прошу относиться ко всему с уважением, так как мы будем посещать некоторые святыни, дома, в которых вы будете гостями, и другие исторически важные места, где говорят даже стены, земля и привидения.